И вот часов около десяти я набрасываю на лицо льстивую улыбку и говорю «Мисс Уилелли, знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинчика с паточной смазкой».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 Я помчался к себе на ранчо.